Чтобы в это времени сидеть сложа руки на глазах у монахов философ поднялся тропинкой на вершину сегодня горы имели торжественный вид соответствующий его радостному настрою налево на олимпе чернили густые леса среди их вечно зеленых чащ прятался сказочный мир монастырей келлей скитов пламенели купола свинцовые крыши были похожи на небо во время дождя зарядившего надолго Круто вздымались стены из грубо тесанных камней, а над всем этим царил церковный крест. Монастыри святого символа — Авгоровский, Медикейский и Писодимонский — обрамляли гору святым ожерельем. Сегрианские и Полихрон, расположенные несколько в стороне, ни в чем не уступали им. Сегрианская гора была не хуже Олимпа. На ней шумели зеленые леса, ручьи неслись вниз к бушующим водам Рендека. Люди искали тут легенды и мифы об аскетах, некогда живших в монастырях. Они передавались из уст в уста. Находились грамотные чернорисцы, которые записывали их на пергаменте для прославления святых и в назидание людям. Имена аскетов украшали монастыри. Платон, Никита, Феофан и Феодор Студит, Иоанники Великий, Евстратий и Николай — божьи люди, посвятившие жизнь небесному судьи. Многие из них уже почили, другие освещали своим присутствием кельи живых. Иоанникий Великий, аскет, воин императорского войска, давно стал примером божественной доблести и непреклонности. Лишь черная ряса, выгоревшая от солнца и времени, соединяла его с земным миром. Он был живой легендой. По пальцам можно перечесть людей, которые могли похвалиться, что беседовали с ним. Император Феофил не раз пытался привлечь его на свою сторону во время борьбы с иконопочитателями, но тщетно. Гонцу пришлось довольствоваться созерцанием ободранной рясы, висевшей на дверях кельи, и он толком не мог понять, с кем разговаривает — с одеждой или же с духом за дверью. В годы преследований иконопочитателей монастыри были настоящими хранилищами лучших творений, прославленных из бродяг Они, без сожаления, расставались с иконами ради куска хлеба и стакана вина, опрокинутого в тени вековой пинии, под веселое журчание монастырских чешм. В этот день Константин, дольше обычного, задержался на вершине. Когда он тронулся в обратный путь, ноги не чувствовали земли, а душа была, как перышко, готовая подняться ввысь от легкого дуновения ветра. В глазах его появился новый веселый свет. За древним кипарисом он свернул к ручью, бегущему вниз от подножия святого камня. Вода падала с небольшого уступа тремя чистыми прохладными струями. Константин подошел, нагнулся, ополоснул лицо, сделал несколько глотков и поспешно выпрямился, услышав позади стук копыт на дороге. Какие-то знатные особы направлялись в обитель. Константин не хотел ни с кем встречаться, отряхнув мокрые руки, он поторопился войти во двор. Когда он поднимался по лестнице в келью, то услышал громкий голос, спрашивающий Дияна об игумене. Обычно так вели себя господские слуги. Подражая хозяевам, они бесцеремонно обращались с монастырскими послушниками, напускали на себя важность. Повелев расседлать коней, слуги высокопоставленных господ затопали по лестнице в келью игумена. Константин быстро пошел к себе. Любопытство давно покинуло его. Мелкие страсти мелких людишек не волновали. Он знал, что вслед за слугами появится знать, Застучат коляски, замелькают наряды, Зазвенят о каменную мостовую мечи. И те же слуги, Бог ведает, Кого изображающие из себя теперь Станут кнутом расчищать дорогу своим господам, Немилосердно стягать по протянутым рукам Нищих и коллег, Подошедших выпросить, если не здоровья, То хотя бы одну другую монетку. Константин отодвинул засов, дверь кельи скрипнула и гостеприимно раскрылась. Он подошел к маленькому иконостасу, где богоматерь все так же заботливо склонялась над младенцем сыном, прикрутил фитиль лампадки, долил масло и перекрестился три раза. Таким же привычным жестом он протянул руку к маленькой нише в иконостасе, достал толстую свечу, зажег ее от лампадки. Ясный свет расшевелил сумерки. Загнал их под грубый стол. Весь угол стола был в каплях воска. Некоторые на них, крупные и твердые, отливали янтарным блеском. Константин пододвинул свечу так, чтобы виднее стали буквы на пергаменте, и глубоко задумался. Вот тут изображены все характерные звуки славяно-болгарского говора. Перед ним его надежда и вера, смысл его жизни. Усвоив азбуку, Мефодий и послушник климент примутся за самое трудное — за переводы. Слово Господне родится еще для одного народа. Божественное учение пригодится людям, презираемым до сих пор, заклеменным жестоким словом «варвар». А в душе этого народа-варвара живут такие прекрасные песни, такие глубокие переживания, такие светлые человеческие чувства. что многие недруги могли бы позавидовать. Да, кое в чем эта душа уступала им — в притворстве, в фальше, скрытой злобе, глупой подозрительности. Константин знал обе стороны и очень хорошо мог судить об этом. Философ встал из-за стола, поднял свиток крепкой молодой рукой и долго глядел прямо перед собой, куда-то сквозь стены кельи, за гор, заморяя леса. туда, где причувствовалась дорога к чуткой славянской душе. Из забытья его вывели чьи-то шаги, под которыми глухо поскрипывал дощатый пол галереи. Обычно так шел Мефодий, хотя он и прихрамывал после ранения, но и в черной рясе он все еще сохранял солдатскую выправку. Странные дела человека. Подчас, думая о добре для народа, он подготавливает зло для своих ближних. Крепость Мундрага еще спала, только в капище горел огонь. Князь Борис сел на иноходца с белым пятном на груди и поехал в Плиску. Пресиян пожелал быть похороненным там, где витает дух прежних ханов, с соблюдением старых обычаев. Борис исполнил волю отца. С тех пор прошло несколько лет, и каждый раз в годовщину его смерти сын со свитой отправлялся поклониться ему, посидеть у могильного камня. и обдумать свой путь на земле. Свита ехала посередине дороги. Лица большинства всадников причудливо соединяли славянские и болгарские черты. То на светлом лице вдруг неожиданно сверкнут узкие протоболгарские глаза цвета переспелой ежевики, то вдруг на смуглом засветятся голубые глаза. Даже языки двух народов перемешались, и получилось нечто весьма интересное. Борис видел, как большой народ славян преобразует язык дедов, превращая его, так сказать, в мед с привкусом кумыса, и Борис чувствовал, что приближается время, когда старые кастовые порядки под напором нового должны будут уступить ему место. Он понимал, что старое не уйдет на покой добровольно, потребуется могучая рука, чтобы устранить его. Кони пошли рысью, и князь натянул поводье. Тряска мешала думать. он предпочитал ровный шаг или бег иноходью когда он чувствовал себя вольным и окрыленным уши лошади вытягивались назад голова будто удлинялась и время со всеми его тревогами словно оставалось позади князь ехал и думал о том что на глазах у всех возникает новый народ нельзя помешать естественному ходу вещей сколько бы ни старались бои лыбогоины и жрецы капище пустеют изо дне в день Ряды поклонников тангры рядеют, новое учение упорно пробивает и расширяет путь к душам людей. И если он хочет создать большое и сильное государство, он должен решиться на дерзкий шаг. Этот шаг либо будет стоить ему жизни, либо вознесет и сделает великим правителем. Отец давно постиг эту истину, но не нашел в себе сил осуществить задуманное. Борис хорошо помнит его слова на смертном одре. Вижу, что ты думаешь не как остальные, и боюсь за тебя. Мир не стоит на одном месте, отец. Потому и боюсь я. Но если это к добру нашего народа... Все, что идет от жизни, хорошо, сын. Значит, ты думал об этом? Думал, но не хватило решимости. А мне? Хватит? Хватит, сын. Ты раньше перешел на тот берег. Но река все та же. Ты хочешь превратить ручей в большую реку? Трудно будет. Подумай о мосте, пока не убедишься, что крепок, не ступай на него. Хорошо, отец.